дэна наконец перестала сопротивляться Гипнотерапия доктора диггерс помогла дэни расслабиться и с каждым разом она вспоминала все больше сегодня врач погрузил ее в чуть более глубокий гипноз дэна с закрытыми глазами почти увидела мать но все равно это была всего лишь расплывчатая фигура потом дэна сказала Она взяла меня за покупками, не зная, в каком мы были городе, может быть, в Нью-Йорке. Но помню, мы проходили мимо большого магазина, где в витрине стояли пианино. Много. Она остановилась, и мы вошли. И она обошла весь зал, рассмотрела каждое пианино, и, уже идя к выходу, увидела одно, наверное, оно ей понравилось. Она села за него. Открыла крышку, и у нее было такое странное лицо. Какое? Опишите. Даже не знаю. Как будто меня не было рядом, что ли. И вдруг она начала играть. Я так удивилась, я и не знала, что она умеет. Она играла какой-то вальс, и вид у нее, помню, был такой счастливый. Я никогда ее не видела такой... такой... нет... Счастливой не то слово. Она как будто была где-то в другом месте. Взволнованный, вот как правильно. Старик, который там работал, открыл дверь в кабинет и стоял, слушал, пока она не закончила. У него был сильный акцент. Он сказал, дорогая моя леди, где вы научились так играть? Он умолял ее сыграть еще, но она отвечала, что кроме этой песенки ничего не знает. И мы ушли. «Я сказала, мама, почему ты не говорила, что умеешь играть на пианино? Она только отмахнулась. «Мол, подумаешь, ничего особенного. Но, должно быть, она хорошо играла, иначе этот старик не подошел бы». «Она когда-нибудь рассказывала о своих родителях?» «Нет, только то, что они погибли при пожаре. А вы не видели их фотографии?» «И ее в детстве?» «Нет». «Она сказала, что все сгорело». Вам было и не интересно? Она не хотела о ней говорить. Это ее огорчало, так что я и не спрашивала. Вы постоянно старались не огорчать свою мать, правильно? Вы это помните? Да. Почему? Почему? Потому что я сама по себе была уже проблема для нее. Почему вы так решили? Потому что ей приходилось за мной приглядывать. Давайте вернемся к вашему чувству страха. Чего вы боитесь? Я говорила уже, не знаю, может быть, ваша мать чего-то испугалась? Нет. Дигер смолчать ждала. Потом Дэна сказала, Думаю, один раз она испугалась того человека, какого? Которого увидела. Мы тогда еще жили в Нью-Йорке. Мы возвращались домой, шел снег. Повернулись за угол, и когда дошли до дома, она внезапно остановилась. Я подняла на нее глаза и увидела, что она смотрит на человека, говорившего с клерком за стойкой. Он стоял к нам спиной, и я видела только, что это крупный мужчина в черном клетчатом пальто. Я спросила, что случилось, а она, не дав мне договорить, схватила меня за руку и потащила по переулку. Я спросила, что случилось, мама? В чем дело? Она говорит, помолчи. Дай подумать. Она шагала так быстро, что мне приходилось бежать, чтобы за ней поспевать. Я была в панике и спросила: Я что-то не то сделала, мам? Нет, сказала она, идем. Через минуту она велела мне выйти на улицу и поймать такси. Я? Как это сделать? Просто выйти на проезжую часть и помахать рукой. Давай же, иди. Я побежала и встала на углу, махала, махала, но никто не останавливался. Я бегом вернулась к ней и сказала, не останавливаются. Она говорит, кто-нибудь идет? Я посмотрела вверх и вниз по переулку, никого. Она почти бегом рванула к метро и заскочила в первый же поезд. Села и уставилась прямо перед собой. Я была уверена, что сделала что-то ужасное. Начала плакать. Она спросила, «Почему ты плачешь?» «Я боюсь, говорю. Не понимаю, что случилось?» «Ох, да, она, ничего страшного. Просто я увидела этого человека, с которым не хочу встречаться, и все. Не будь такой впечатлительный». «Кто он?» «Да никто. Просто мы с ним когда-то работали вместе. Ничего особенного. Я просто не хочу его видеть». «Почему?» «Он уговаривает меня снова на него работать. А я не хочу». Почему ты так ему и не скажешь, чтобы не обижать его и прекрати задавать столько вопросов? Мы вышли на следующие остановки, пересели и доехали до самого вилледжа. Снег сыпал, не переставая, идти было трудно, но мы дошли до западной двенадцатой или тринадцатой улицы, зашли в кафе, и мама позвонила. Вернулась уже чуть более вменяемая и сказала, «Мы едем в гости к Кристине». Кто такая Кристина? Подруга моей матери, работавшая танцовщицей в Рэйдио Сити. Мама сказала, она приглашает нас приехать к ней, переночевать. Вот здорово, правда? Она жила в подвальном этаже на Сан-Люк-Плейс и была очень рада нас видеть. Позволила мне играть с ее котом, Мильтоном. Потом выдала нам длинную ночную рубашку и устроила постель на полу. А мама спала на кушетке. Я проснулась, когда начало светать, оглянулась и увидела, что мама сидит у окна. Помню, у меня в желудке снова возникло то холодное, пугающее чувство. Я знала, что она несчастлива, но не знала, почему, и боялась спросить, потому что думала, вдруг это из-за меня. Может, она хотела бы, чтобы у нее не было дочери? Помолчав минуту, Дэна сказала, «Может быть». Она хотела бы, чтобы у нее не было дочери. Не знаю, почему я так думала, но это факт. «Дэна, сейчас я досчитаю до трех, и когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя спокойной и отдохнувшей. Раз, как будто проспали несколько часов. Два, чувствуйте покой и безмятежность. Три». Дана медленно открыла глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — она зевнула. «Не хотелось бы вас разочаровывать, но, кажется, никакого гипноза у вас не получилось. Я помню все, что вы сказали». Дигерс улыбнулась. «Так говорили всех, кого она подвергала гипнозу». «Олл Кап Продакшн. Нью-Йорк». 1978 год. Айро Олис выслушивал предлагаемую Капелла идею новостного телевизионного шоу. Хотя Олис не доверял Капелла, но чем больше он слушал, тем больше ему нравилось. Капелла развивал мысль: мы заткнем за пояс весь Голливуд. У меня материалов на много лет вперед. Мы подадим это как новости, светская хроника. Все законно. Краткое изложение последних известий. Острые, мощные, горячие материалы. Говорю тебе, это ядерная бомба. Как раз то, что людям нужно. Капелло бросил через стол листок с подсчетом прибыли от продаж в супермаркетах его газеты. Ули взглянул. Цифра впечатляла. Не знаю, вроде интересно. Но вынчил как-то в начале эры телевидения, попытался вести подобную светскую хронику, и шоу не пошло. У на готовый был мгновенный ответ. «Разумеется, не пошло. Он слишком круто насел. А мы осторожненько посадим какого-нибудь напомаженного симпатягу или милашку с хорошей задницей, велим улыбаться, и я гарантирую тебе хит сезона. Надо только подать в правильной упаковке». «Ты говоришь о сетевом вещании? Нет, я говорю о синдикате. Здесь лежат все деньги. Мы им владеем. Мы его продаем. Никаких указчиков сверху. Мы можем затрагивать темы, которые сетевое вещание не рискнет освещать». Улис подозрительно спросил. «Синдикат? Что тебе для этого нужно? Опыт». С моими информаторами и твоим опытом мы через пять лет подомнем под себя всех конкурентов. Если не мы, то кто-нибудь другой это сделает. А если рискнем и все сделаем правильно, то речь будет идти о миллионах, а то и миллиардах, Айра. Уоллес потянулся и раскурил погашенную сигару. «Может быть, ты прав. Заполучить какую-нибудь уважаемую персону, скажем, Дэвида Торренсона». Ты больше нигде с этим не был? Нет? Ты один знаешь, покамест, Мне нужно завертеть это как следует, и как можно скорее, Айра. Насколько скоро? Сегодня».